Глава седьмая. Штирлиц в ресторане. Штирлиц и агент Купер подошли к ресторану в самый разгар подготовки покушения. Около ресторана была нездоровая суета, постоянно подъезжали похожие на жуков черные машины, туда-сюда сновали люди с какими-то свертками. «Штирлиц», — заметил агент Купер, — «а не сменить ли вам свою внешность? Ведь люди Кальтенбруннера могут случайно прихлопнуть и вас». «Ты думаешь, я этого так боюсь?» — насупил брови Штирлиц. «Нет, но у вас такое известное в этих краях лицо». «Логично», — сказал русский разведчик. «Но как мне изменить мое известное в этих краях лицо? Фингал поставить под глаз, что ли?» «Это легко!» Купер достал из небольшого чемоданчика, с которым не расставался крем в тюбике. «Намажьте щеки, господин штандартенфюрер». Штирлиц намазался кремом, и тут же на его лице выросла окладистая бородка и усики. «Забавно!» — Штирлиц ощупал лицо. Купер протянул ему зеркало. «С бородой я стал похож на еврея!» «Но, Купер, в рейхе военные не ходят с бородами!» «А вы наденьте еще темные очки!» — посоветовал Купер. «Будете похожи на слепого штандартанфюрера, который не может бриться!» «А ты будешь моей собакой-поводырем!» по — съязвил Штирлиц. «У тебя есть такой крем, чтобы стать собакой?» «Сбривай бороды нафиг!» Купер вздохнул и достал еще один тюбик. Штирлиц намазался, и волосы на щеках и подбородке опали. «Может, хоть голову побреете налоса? с надеждой спросил Купер. «Узнают ведь! Неприятности не оберетесь!» «Купер! Лысым я буду похож на Бормана, а это еще хуже, чем на еврея! Пошли в ресторан! Приготовь свой распылитель!» Они прошли мимо швейцара, который, увидев Штирлица, сделал вид, что его не заметил. В вестибюле толпились люди Кальтенбрунера. Шел жаркий спор. «А я говорю, что надо установить пулемет в оркестровой яме», — надрывался один. «Штирлиц войдет, сядет за столик, а мы по нему из крупнокалиберного». «Дурак!» — азартно возражал другой. «Надо усадить снайпера на люстру. Он тщательно прицелится и попадет Штирлицу в глаз». «Вы оба дураки!» — закричал третий. «Гранатой надо! Гранатой! Причем советской! Лимонкой!» Снайперы сидели у вешалки. Опираясь на свои длинноствольные ружья с оптическими прицелами, они обсуждали, какой орден дадут тому, кто уберет Штирлица. Когда Штирлиц вошел в дверь, шум в вестибюле резко стих. «Что, ребята?» — доброжелательно прищурился русский разведчик. «Ждем кого-нибудь?» «Ждем, господин штандартенфюрер», — запинаясь, произнес один из людей Кальтенбруннера. «Случайно не меня?» «Вас, господин штандартенфюрер». «Ну вот и я», — объявил разведчик. Люди Кальтенбруннера спохватились и приготовились открыть пальбу. Но выстрелить никто, кроме Купера, не успел. Агент Купер повел дулом распылителя, и Кальтенбруннер потерял многих своих агентов. Вестибюль опустел. «Причем никто из зала, где играла музыка, этого не заметил». «Эффективно», — одобрил Штирлиц. «Зайдем внутрь». «Если внутри есть люди Кальтенбруннера», — заметил агент Купер, «мы не сможем их так просто убрать, поскольку посторонние увидят наше оружие из будущего». «Ладно», — сказал Штирлиц. «Если они там есть, я их сам из обычного пистолета перестреляю». Русский разведчик заглянул в зал. Было еще рано, но за столиками уже сидели редкие посетители. Штирлиц узнал одного гестаповца. «Эй, Ганс!» — позвал он. а — обрадовался Ганс, подходя к двери. «Тебя еще не убили?» «С какой стати?» Штирлиц пожал плечами, а гестаповец смущенно замялся. «Скажи, Ганс, люди Кальтенбруннера в зале есть?» «Были где-то», — Ганс махнул рукой. «Бегали тут по залу, выясняли, за каким столиком ты обычно сидишь». А потом они все вышли в вестибюль. «Штирлиц, ты их всех умочил?» «Нет», — честно ответил Штирлиц, который не любил присваивать себе чужие заслуги, а людей Кальтенбруннера ликвидировал агент Купер. «Значит, как только ты появился, они сбежали. Ты классный разведчик, Штирлиц, раз тебя боятся даже люди Кальтенбруннера». «Это точно», — гордо сказал Штирлиц. «Ну ладно, Ганс, мне пора. Не посидишь, не выпьешь?» «Я попозже загляну». Штирлиц вернулся к Куперу, и они, выйдя из ресторана, перешли на другую сторону улицы. К ресторану подходил настоящий Штирлиц. Его лицо было хмуро, руки в карманах. «Штирлиц!» — позвал русского разведчика, развратный женский голос, и от группы курящих на углу женщин отделилась одна с высокой прической. «А не в ресторан ли ты идешь?» «Пойдем!» — галантный Штирлиц взял даму под руку. «Слушай, Купер!» — спросил Штирлиц из будущего. «А она не выстрелит в меня во время обеда?» «Распылить ее?» — предложил Купер. «Войди в ресторан, проследи!» — сказал русский разведчик. «Если она начнет что-либо предпринимать против Штирлица, тогда ликвидируй!» «А можешь и так ликвидировать, когда драка начнется!» «Чем меньше агентов останется у Кальтенбруннера, тем лучше!» «Я тебя подожду в пивной напротив!» «Есть!» — Купер козырнул и бросился в ресторан. Впереди него в ресторан вошел мускулистый мужчина с квадратным лицом и в полосатом костюме, который дал на чай швейцару пять долларов. Купер ничего не дал швейцару, и тот посмотрел ему вслед с нескрываемым презрением. Штирлиц развернулся и пошел в находящуюся неподалеку пивную, где сел у окошка и, заказав пиво, начал смотреть на ресторан. В ресторане послышались крики, стрельба, женский виск. С грохотом обрушилась люстра. Из дверей, оттолкнув швейцара, выскочил разгоряченный агент Купер. Вбежав в пивную, он плюхнулся на стул рядом со Штирлицем. «Когда вы вмазали официанту кастетом, — доложил он, — эта шлюха достала маленький пистолетик и прицелилась вам в ухо. И что? Я ее того!» — Купер помахал распылителем. «В общем, нет ее больше. И никто ничего не заметил. Даже вы! Молодец!» похвалил Штирлиц непонятно кого, Купера или себя. К ресторану, сверкая разноцветными мигалками, подъехали полицейские машины и всех забрали. «Отлично!» — сказал Штирлиц, когда полицейские увезли арестованных. «Купер, теперь тебе надо проникнуть в дом Кальтенбруннера и установить там твои подслушивающие устройства». «И подглядывающие», — добавил Купер. «А я пока посижу, пожалуй, в трех поросятах». Все равно Штирлиц сидит сейчас в полицейском участке, следовательно, встреча нам не грозит.